Анна Хматова. Смерть поэта с эпиграфом из Бориса Пастернака: "Как птица мне ответит, эхо. Вчера умолк неповторимый голос, и нас покинул собеседник рощ. Он превратился в жизнь дающий колос." Или в тончайший им воспетый дождь, И все цветы, что только есть на свете, навстречу этой смерти расцвели, Но сразу стало тихо на планете, носящей имя скромное земли.